Глава 1. Знакомство с внутренним ребёнком. В поисках потерянной части души человек встречает своего внутреннего ребёнка, и только при этом повторном обнаружении ребёнка, которым он когда-то был, человек может исцелиться. Урсула Виртц. Термин внутренний ребёнок впервые употребил известный психолог Карл Густав Юнг. Он понял, что в каждом из нас существует внутренний ребенок, когда столкнулся с переживанием глубокого внутреннего кризиса. И чтобы справиться с ним, Юнг стал строить замки из песка на протяжении нескольких недель. Казалось бы, очень бесполезное занятие для взрослого человека. То есть попросту стал делать то, что делают все дети. Он стал играть. Именно соприкосновение со своей детской сущностью помогло Юнгу справиться с тяжелыми переживаниями. После этого Юнг заговорил о том, что в каждом из нас живет божественный или золотой чудесный ребенок, та часть нашей личности, которая является поддерживающей, которая может появиться в критические периоды нашей жизни и помогать справиться с различными задачами стоящими на жизненном пути человека. Со временем психологи стали говорить о том, что в нас помимо чудесного внутреннего ребенка есть и так называемый раненый ребенок. В психологии для различных составляющих психики принят термин субличность. Та часть личности, которая в основном держится на психологических защитах, защитных реакциях, которые были сформированы нашей психикой в детстве. Так, например, если когда-то в детстве родители высмеивали все рисунки маленькой девочки и говорили, что из нее никудышный художник, то впоследствии вряд ли она будет уверена в своих художественных способностях. И когда такого уже взрослого клиента на консультации просишь порисовать, при этом совершенно не важно, получится рисунок красивым или нет, такой человек съеживается и боится даже взять в руки карандаш. В это время в этой взрослой женщине, которая боится провести цветным карандашом на бумаге даже простую линию, активизируется ее внутренний раненый ребенок. Все люди когда-то были детьми. Когда человек взрослеет, эта детская часть никуда не исчезает. Она все время есть в человеке. Иногда настойчиво начинает заявлять о себе в самые неподходящие для этого моменты в кабинете у врача или начальника, на деловых встречах или во взаимоотношениях с супругами. Наверное, каждый человек может вспомнить в своей жизни такие моменты, когда вдруг эмоциональная реакция на происходящее была слишком сильной и необъяснимой с точки зрения здравого смысла полне возможно, что в такой момент в душе человека была задета струна, на которую отозвался его внутренний раненый ребенок. Иногда после особенно тяжелых консультаций я начинаю думать о том, как же силен в нашем социуме миф о том, что детство это такая золотая и беззаботная пора, как часто в жизни людей Это пора, которая должна быть беззаботной, оказывается, одним из тяжелейших периодов жизни человека. Поэтому раненый ребенок – это травмированный ребенок, который научился хоть как-то выживать в этом мире. Он, как правило, всегда боится, практически никому не доверяет и не верит в себя. И в то же время у человека есть не только раненый внутренний ребенок, но и тот самый божественный или золотой чудесный это та часть нашей личности которая заставляет радоваться и смеяться играть просто так наслаждаясь процессом это раненому ребенку нужно выиграть во что бы то ни стало, а золотой ребенок ценит игру саму по себе это тот ребенок, который радуется свежему весеннему ветерку и свежевыпавшему снегу который любуется бабочкой на траве и просто наслаждается жизнью. У некоторых взрослых людей этот золотой ребёнок как будто спит беспробудным сном. Один из важных моментов для меня на консультациях и группах это момент, когда приходит клиент и говорит: "Я сегодня вышла из дома, шла по улице и вдруг поняла, какой воздух свежий и вкусный, и какая красивая листва на деревьях". Это значит, Что в человеке проснулся чудесный ребенок, так как именно эта субличность в у нас может жить в состоянии здесь и сейчас, наслаждаясь каждым моментом. Возможно, вы видели замечательный отечественный мультсериал под названием Маша и медведь. Мне очень нравится этот мультфильм, особенно самая первая его серия, когда медведь знакомится с Машей. Маша Если вы помните, заставляет медведя играть, бегает и вообще ставит на уши всю избушку медведя. И когда медведь наконец-то выпроводил Машу из своей избушки, он приходит домой и начинает от души прыгать на своей кровати. В этой серии метафорически очень красиво показано, как во взрослом медведе активизируется его внутренний чудесный ребенок. Однажды Мне клиентка рассказала, как ее сын радовался каждый раз новому времени года и разной погоде. Наступила зима, и он счастливый выбегал на улицу и кричал: "Ура, снег!" Шел дождь, и ее сынишка прыгал от "Здорово, дождик!" Светило и пекло солнце, он тоже был этому рад. В каждом ребенке есть чудесный ребенок, который помогает жить и расти, но не в каждом взрослом Этот чудесный ребёнок разбужен. Итак, в каждом из нас есть субличность ребёнка, и этот ребёнок может быть золотым или божественным, чудесным, если следовать определению Юнга, который есть с нами всегда и который является помогающим, ресурсным, дарующим радость жизни. Божественный ребёнок приводит человека в мир, писал К. Юнг. И раненым, травмированным, испуганным Боящимся сделать что-то не так, зависимым от мнения окружающих. Как правило, к психологу приходят тогда, когда этот раненый ребенок начинает очень сильно мешать жить и заполняет своими переживаниями большую часть жизни взрослого человека. Красивая молодая женщина заходит ко мне в кабинет бочком. Она как будто пытается занять собой как можно меньше пространства, садится на самый краешек дивана. И кажется, что чуть что, готова сразу же убежать. Мы начинаем разговор, и в какой-то момент консультации она говорит мне: "Я сейчас шла к вам, и какой-то мужчина шёл позади меня и громко смеялся. Он до этого по телефону разговаривал, наверное, его что-то рассмешило. Но мне до сих пор кажется, что это он надо мной смеялся. Мы вот с вами разговариваем, а я до сих пор не в своей тарелке" все в себя после этого прийти не могу. В этот момент в женщине, во весь голос заявляет о себе раненый ребенок, который не дает переключиться на что-то другое. И это бывает очень изматывающим и тяжким состоянием. Но ведь какой-то период жизни человек может жить и даже не знать про этого раненого ребенка», — скажите вы. Конечно, Бывают периоды затишья, а бывают период, когда раненый ребенок начинает говорить во весь голос. Обычно наш внутренний ребенок очень громко заявляет о себе в следующие моменты нашей жизни. Во-первых, это возраст около 30 лет, известный многим пресловутый кризис 30 лет, связан с тем, что к этому возрасту перестают работать наши детские установки. В самом общем виде установка Это определенный навык реагировать на ситуацию определенным образом. Многие жизненные мировоззренческие позиции, которые были переданы человеку его родителями и которые нередко были справедливы и нужны в детском возрасте, вдруг оказываются совершенно неэффективными, когда человек вырос. Тогда в детстве нужно было осторожно относиться к незнакомцам, а сейчас Эта установка может мешать сделать карьеру или найти спутника жизни. Тогда в детстве можно было выплакать и выконючить у родителей то, чего ну очень хотелось, а сейчас во взрослом возрасте окружающих такое поведение почему-то очень раздражает и не помогает идти конючащему человеку навстречу. Тогда в детстве постоянная помощь маме вознаграждалась, а сейчас Постоянная помощь всем вокруг почему-то так сильно выматывает и не оставляет времени на себя. Одной из главных задач, которые должен решить человек, когда он вступает в этот самый кризис 30, это обретение такого качества, как самоуважение. Эта задача подразумевает не только пересмотр своего детского взгляда на жизнь, но и поощрение и принятие самого себя. И часто шаг в этом направлении начинается именно с того, что мы оглядываемся назад, в своё собственное детство и там пытаемся найти и понять, что же нам нужно делать дальше. И во-вторых, это появление собственных детей. Появление детей высвечивает проблемы и неразрешённые вопросы, тянущиеся из нашего собственного детства. Автор книги Драма одарённого ребёнка И поиск собственного я Алис Миллер говорит о том, что каждый взрослый человек имеет в своей душе более или менее скрытую коморку, где хранятся реквизиты драмы его детства. Его дети единственные, кто беспрепятственно может войти туда. Я бы добавила, что иногда человек вообще оказывается способен и готов заглянуть в эту коморку с драмами своего детства только когда у него появляются дети. Сколько раз приходилось мне выслушивать истории о том, что до появления детей клиент не тревожился и вообще считал, что все в его жизни нормально, как надо. А тут появился свой ребенок, и на родителя обрушивается лавина необъяснимой тревоги, страхов, самых разных противоречивых чувств и понимания того, что в его собственном детстве было что-то не так. И, наверное, каждому родителю знакомо, что обещание, данное самому себе, заключающееся в том, что я никогда-никогда не буду поступать со своими детьми так, как родители поступали со мной, чаще всего не проходит испытание на прочность. Медвежонок. Медвежонок сидел на полке, точнее даже не сидел, а полулежал и почти наполовину вываливался уже с верхней полки где лежало множество других игрушек. На этой же полке был прикреплён ценник с объявлением о распродаже. Перед Новым годом игрушки распродавали за полцены. Маша подошла к полке, стала перебирать игрушки и вдруг вытащила этого маленького медвежонка с клетчатым бантиком сбоку и с невероятно пронзительными маленькими глазками-бусинками. "Куплю в подарок сыну", подумала она. Повертела медвежонка в руках, положила обратно, походила по магазину, потом опять подошла к стойке с игрушками и все таки взяла медвежонка. Ну, распродажа, стоит он всего ничего, обрадуя ребенка, уговорила Маша себя и пошла рассчитываться к кассе. Когда Маша выходила из магазина, то увидела, как на недавно установленной елке на площади перед магазином окончательно закрепили новогодние гирлянды. Елка сияла, неоновыми снежинками и шарами тихо и бесшумно падал снег большими хлопьями. Постепенно сгущались сумерки. Игрушечная мордочка медвежонка выглядывала из сумки, и пронзительные глазки-бусинки смотрели на елку, на зажегшиеся только что фонари и на Машу. У нее было впечатление, что он смотрит ей прямо в душу, и откуда-то проснулось давно забытое детское чувство, что эта игрушка настоящее, что этот маленький пушистый медвежонок с клетчатым бантиком, как будто знает, что сейчас с ней происходит, и вдруг на глаза навернулись слезы. Она поняла, что сейчас не хочет торопиться домой. Обошла вокруг елки и пошла бродить вдоль площади. Ее память любезно решила напомнить, как около десяти лет назад Маша ходила здесь со своим маленьким сыном на руках. Как ее малыш кидал в нее снежки, бегал за ней, как они вместе катались с горки, и как Маша почему-то тогда было тяжело и невесело, а сейчас она покупает ему игрушку, этого мишку с невероятно пронзительными глазами. Так ведь сын уже почти не играет такими игрушками. Зачем же она купила этого медвежонка? И почему у неё не останавливаясь текут слёзы, когда она смотрит на эти гирлянды и на эту красиво украшенную площадь перед магазином, на искусственную ёлку, установленную в центре площади, а ещё на настоящие ёлки, которые растут вдоль аллеи и которые тоже украсили сияющими гирляндами и снежинками. Маша вспомнился ещё один медвежонок, медвежонок из чёрного плюша с почти такими же глазками-бусинками, с двигающимися лапками, который всегда был на даче ее родителей и которого почему-то ей никогда не разрешали привозить домой, потому что он считался дачной игрушкой, и как Маша, будучи маленькой девочкой, шила ему штанишки из своих старых колготок, которые нужно было просто обрезать, и они прекрасно надевались ему на задние лапки. Этот старый черный медвежонок Казался ей невероятно красивой игрушкой, хотя у него периодически появлялись дырки вдоль головы, откуда торчала вата, и эту дырку постоянно приходило зашивать. Маша однажды заигралась и оставила мишку в кустах малины. Потом вдруг проснулась и вспомнила об этом в среди ночи, и плакала и просила родителей увезти ее на дачу, потому что там медвежонок в кустах, а в кустах водятся страшные пауки. Она и медвежонка туда взяла с собой, чтобы не было так страшно ходить среди малиновых кустов, потому что там постоянно можно было встретить пауков и липкую тонкую противную паутинку, которая все время поджидала в самом неожиданном месте. Родители, когда поняли, что произошло, сначала смеялись, а потом почему-то разозлились. Девочка несколько дней с нетерпением ждала Когда же все поедут на дачу, и надеялась, что не пойдет дождь, потому что Мишка ведь тогда намокнет. Маша постоянно ходила по комнате в определенном направлении, приговаривая про себя шепотом "Хоть бы не пошел дождь, хоть бы не пошел дождь, хоть бы не пошел дождь". И почему-то искренне верила, что благодаря вот этому ее детскому ритуалу дождь точно не пойдет. Дождь не пошел, Медвежонка нашли в кустах малины, с ним было все хорошо, и пауков и паутины на нем не было. Медвежонок с клетчатым бантиком сбоку смотрел своими пронзительными глазами на заснеженную декабрьскую улицу, на его мордочку падали снежинки. Маша достала его из сумки, отряхнула от снега и опять почему-то стали наворачиваться слезы. Какой же ты красивый. Мишка, прошептала она только что купленные игрушки, как когда-то той, которая жила на даче, и щеголяла в ее старых выцветших колготках. «Пойдем домой. И Маша отчетливо поняла, что купила эту игрушку себе, что вдруг ожили ее детские воспоминания, что ей, взрослой, почти сорокалетней женщине, захотелось купить именно себе этого маленького медвежонка с пронзительными глазами. Что это она, Маша, так тоскует по своему детскому беззаботному отношению к жизни, а еще, что она так плачет о том, чего в детстве не было, и что этого уже не вернуть и не исправить. Но сейчас она сама может купить себе этого медвежонка, принести его домой и поставить на зеркало трюмо рядом с многочисленными кремами и баночками косметики. Или вообще посадить под свою новогоднюю елку или положить рядом с собой возле подушки, и этот медвежонок будет смотреть на нее пронзительными глазками. Маша пришла домой, распаковала пакеты с продуктами, открыла сумку и не стала доставать из нее медвежонка. Несколько дней Маша носила медвежонка в сумке, а после, перед тем как лечь спать, достала этого мишку и положила на кровать. Ух ты, Какой красивый медвежонок с бантиком, и какие у него глазки, сказал ее сын об игрушке, которую он увидел, проходя через комнату. "Да", ответила Маша. Так вдруг захотелось его купить. Это действительно так и было. Ей просто так для себя захотелось купить эту игрушку, и Маша почувствовала, как в ней, в ее душе, до сих пор живет маленькая девочка, которая верит в то, что игрушки живые. Что им плохо под дождем в кустах малины, а еще, наверное, плохо быть в магазине среди кучи игрушек, которые вываливаются со стойки. И что этот медвежонок с пронзительными глазками, как будто она сама, и это ей так хочется, чтобы ее обнимали и гладили, брали на ручки и садили на коленки, так, как она сейчас обнимает и гладит эту игрушку. Медвежонка Маша Поселила ненадезеркалютремо, а рядом со своими подушками на кровати. Спустя несколько дней Маше приснился черный медвежонок Миша. Оказывается, она его тогда в детстве назвала Мишей, но совсем об этом забыла. Который рассказывал ей, как много у него замечательных штанишек, шитых из колготок, и что он тогда в кустах малины ни капли не боялся, а просто ждал и знал, что Маша когда-нибудь про него вспомнит и обязательно найдет и сошьет ему новые штанишки в подарок. И что сейчас? У него все хорошо. Практикум. Итак, вы готовы заглянуть в потайной уголок своей души, в котором живут детские воспоминания, туда, где обитает ваш внутренний ребенок. Тогда начнем. Для большинства упражнений вам понадобится следующее: цветные карандаши, альбом или плотная бумага для рисования, разноцветная гуашь и кисточки разных размеров. Я рекомендую вам приобрести эти материалы, а не позаимствовать уже использованные, что нередко делают мои клиенты у своих детей. Пусть эти материалы, карандаши, бумага, альбом, кисточки будут приятными на ощупь, радуют глаз. Напоминаю, что все упражнения лучше всего делать в группе под руководством психолога или индивидуальных встречах с ним. Я подчеркиваю этот момент, так как в процессе выполнения упражнений вы можете столкнуться с различными переживаниями, с которыми порою тяжело справиться самостоятельно, и тогда именно профессиональная поддержка будет как никогда, кстати, из плена собственного детства. Выбраться самостоятельно порою очень нелегко. О том, на что обратить внимание при выборе специалиста или психологической группы, я расскажу в заключительной части книги. Если вы решили выполнять упражнение самостоятельно, позаботьтесь о комфортном времени и месте для себя, когда вас никто не потревожит, чтобы вас ничто не могло побеспокоить. Обязательно отключите мобильный телефон. Во время выполнения упражнений, в большинстве упражнений я буду обращаться к вам на ты, и как к женщине, так как все же большинство моих клиентов женщины. Но если вдруг этой книгой заинтересовался мужчина, то в текстах упражнений можно просто заменить обращение на соответствующее. Упражнение Контракт с собой. Когда человек приходит к психологу, то заключение совместного контракта на работу является обязательным условием. При этом обговаривается частота встреч, их стоимость, каким образом будет поступать клиент или психолог, если какие-то из пунктов контракта нарушаются, например, если человек опаздывает или не приходит на встречу, не предупреждая об этом. Я предлагаю тебе заключить с собой такой же контракт. Работа с темой собственного детства непроста, требует значительных душевных усилий. Иногда может захотеться все бросить, начать задавать себе вопросы: зачем все это? Действительно ли все это мне поможет? Иногда начинает казаться, что ты топчешься на месте и совершенно никуда не продвигаешься. Подробно об этом я пишу в седьмой главе. Также важным условием работы является забота о себе. Важно высыпаться, успевать вовремя поесть, прислушиваться к сигналам своего тела. Возьми ручку и листок бумаги или блокнот и напиши примерно следующий текст. Я такая-то, такая-то. Такой-то, такой-то. Здесь нужно вставить свое имя. Осознаю, что приступаю к глубокой работе по исцелению своего внутреннего ребенка. Эта работа может выявить глубоко затронутые и подавленные чувства, с которыми мне придется встретиться и пережить их, чтобы исцелить детскую часть моей души. Обещаю находить время для регулярных занятий, а также отводить время на полноценный сон. Здоровое питание, относиться к самой себе с бережностью и заботой. Если будет необходимо, обещаю обратиться за психологической помощью и поддержкой психолога или психологической группы. Дата Подпись. Упражнение: «Какое я был, была в детстве? Встань и пройдись по комнате своим обычным шагом. И пока ты ходишь, попробуй вспомнить Как ты ходила в детстве? Как двигалась? Какой была твоя походка? Как ты себя ощущала в своем теле? Мои клиенты рассказывали про это разные истории. Я была очень косолапой, у меня часто одна ножка запиналась о другую, а родители меня высмеивали. Я была полненькой девочкой, у меня рано начала расти грудь, и я постоянно сутулилась, так мне было стыдно. Я была подвижным ребенком, Всё время бегала и прыгала. Прыгала тогда, когда кто-то приходил с работы из родителей, и мне постоянно делали за это замечание. Я всегда ходила очень медленно, а меня всегда подгоняли. Из-за этого у меня всегда локти и коленки были в ссадинах и синяках, потому что я начинала торопиться, а быстро всё равно не получалось. Попробуй походить так, как ты ходила будучи ребёнком. Каким ребёнком ты была? Подвижным? или медлительным, витающим в облаках или идущим со всеми на контакт. Что тебе нравилось в детстве? Например, рисовать или когда тебе читали вслух? Помнишь ли ты свою любимую игрушку? И если да, то что это за игрушка была? А может быть, она была не одна? Была ли в детстве у тебя какая-то мечта? Ты помнишь о ней? Были ли у тебя друзья? Какое твое самое-самое первое воспоминание? А есть ли какое-то время твоего детства, о котором ты совсем не помнишь? Была ли у тебя своя комната? Что еще ты сейчас воспоминаешь, когда ходишь по комнате и пробуешь почувствовать себя в теле ребенка? А теперь возьми карандаш и зарисуй свои ассоциации, связанные с этим упражнением. Все, что приходит в голову или что выводит рука, как будто бы сама собой. Просто Доверься движению руки. Рекомендую тебе рисовать субдоминантной, то есть не ведущей рукой. Если ты правша, то рисуй левой рукой, а если левша, то, соответственно, правой. Поделись с психологом или с близким человеком, которому ты доверяешь, своими впечатлениями от этого упражнения. Упражнение Фотоальбом. Часть 1. К сожалению, фотоальбомы сейчас уходят в прошлое. Многие хранят фотографии в электронном виде, предпочитая экономить место. А ведь когда-то фотоальбомы тщательно составлялись, делались надписи, украшались. Правда? Такое направление, как скрамбукинг, восполняет этот пробел. И иногда у знакомых и друзей я вижу замечательные фотоальбомы, которые будут хранить многие памятные встречи и события из жизни их владельцев если у тебя не было или нет такого фотоальбома в котором хранились бы твои детские фотографии ничего страшного ты можешь представить его мысленно если твои детские фотографии оцифрованы и хранятся в электронном виде просмотри эти фото и распечатай те свои детские фотографии которые вызывают в тебе какой либо эмоциональный отклик Если такой фотоальбом есть в реальности, просмотри его и выбери также те свои детские фотографии, которые вызывают в тебе какие-либо чувства: радости, печали, светлые или грустные воспоминания. Разложи эти фотографии перед собой. Какой ребенок на них изображен? Грустный или не очень? Радостный или не очень? Счастливый или не очень? Любимый или не очень? Сейчас важны только твои субъективные ощущения. не Неважно, что говорит твоя рациональная часть, а она может говорить, что у тебя и так все было в порядке, что вообще ты все это себе навыдумывала и вообще нет никаких проблем. Но если накатывают грусть и подкрадываются к глазам слезы, когда ты рассматриваешь фотографии себя ребенка, то это скорее всего не так. А нам важно чтобы ты опять научилась доверять своим внутренним ощущениям и чувствам. Если у тебя есть дети, и в настоящий момент с твоим собственным реальным ребенком отношения находятся в стадии обострения или конфликтны, то я рекомендую найти свою детскую фотографию, на которой ты такого же возраста, в каком сейчас находится твой ребенок. Есть такая закономерность, что с нашими детьми У нас чаще всего обостряются взаимоотношения в те возрастные периоды их жизни, в которых у нас в своем детстве остались непрожитые и незавершенные проблемы, какие-то наши собственные детские неудовлетворенные потребности. Например, если ты постоянно конфликтуешь со своей пятилетней дочкой, скорее всего, в пятилетнем возрасте у тебя остались какие-то моменты которые нужно разрешить выпустить в свою уже взрослую жизнь и наконец-то их завершить. Возможно, тогда тебе все запрещали или все позволяли, или была какая-то потеря или еще что-то. Итак, найди свою детскую фотографию и положи ее себе в бумажник или поставь на свой письменный стол именно свою детскую фотографию, где ты в возрасте своего сына или дочери. Я не говорю, что только этого достаточно, но уже и это может помочь, так как ты будешь напоминать самой себе о том, что и ты была когда-то ребенком, и у тебя есть свои детские потребности, которые до сих пор говорят в тебе и тем самым не дают услышать или увидеть потребности своего собственного ребенка. Часть 2. Включи приятную Спокойную, расслабляющую музыку. Закрой глаза. Мысленно пройдись по всему телу от кончиков пальцев ног до макушки и обратно. Сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. На выдохе представляй, что все напряжение, которое накопилось в твоем теле, как будто выходит через ступни твоих ног. Представь себе своим внутренним взором фотоальбом Это может быть реальный фотоальбом, а может быть и так, что это фотоальбом плод твоего воображения. В этом фотоальбоме собраны и разложены твои фотографии в хронологическом порядке, со дня твоего рождения до сегодняшнего момента. Эти фотографии также могут быть плодом твоего воображения. Они не обязательно должны существовать в реальности. Представь Что ты листаешь альбом в обратном порядке? Вот сейчас ты видишь свою фотографию. На ней ты изображена в настоящем времени. В какой позе ты на этой фотографии? Во что ты одета? Есть ли на фотографии другие люди или ты одна? Какое у тебя выражение лица, настроение? Нравишься ли ты себе на этой фотографии? Когда ты подробно рассмотришь эту фотографию, Перелисни страницу фотоальбома назад. Теперь перед тобой фотография пятилетней давности. Рассмотри и эту фотографию как можно более подробно. Как ты на ней изображена? Во что одета? В каком ты настроении? Если рядом с тобой еще кто-то или ты одна? И еще раз ты перелистываешь альбом, и еще одна фотография, только уже десятилетней давности. Рассмотри и эту фотографию, отправляйся дальше. Вот фотография, где ты изображена в своем подростковом возрасте. Ты можешь предположить или вспомнить, как ты себя тогда чувствовала, что с тобой происходило. Также рассмотри эту фотографию и перелистни страницы альбома. Теперь перед тобой фотография, на которой тебе 7 или 8 лет. Ты только пошла в школу. Какой ребенок, изображенная этой фотографии, какое у него выражение лица? Что он чувствует? Что чувствуешь ты, когда видишь эту фотографию? После того, как ты ее подробно рассмотришь, ты опять перелистываешь альбом и видишь фотографию, на которой тебе 4 или 5 лет. Точно так же тщательно рассмотри эту фотографию. При каких обстоятельствах она сделана? Как себя чувствует ребёнок, который на этой фотографии изображён? Во что одета эта девочка? О чём она мечтала в своём детстве? Ты перелистываешь ещё раз фотоальбом и видишь свою фотографию, сделанную в твоём младенческом возрасте. Тогда, когда ты была совсем крошкой. Как выглядит этот младенец? Что ещё изображено на фотографии? Ты можешь предположить, как себя чувствует эта малышка? Как себя чувствуешь ты, когда рассматриваешь эту фотографию? Когда ты рассмотришь и эту фотографию медленно, мысленно перелистывай альбом назад. Так, как мы обычно листаем книги и фотоальбомы. Перед тобой промелькнули твои собственные фотографии, начиная с младенческого возраста и до сегодняшнего дня. Что осталось в тебе от ребенка, которым ты когда-то была? А что изменилось? После этого упражнения рекомендую тебе поделиться своими впечатлениями и состоянием с близким человеком либо с твоим психологом. Упражнение Мой внутренний ребенок». Попробуй представить, как может выглядеть твой внутренний ребёнок. Это наша часть не обязательно должна быть похожа на ребенка с твоей детской фотографии. Некоторым бывает тяжело представить внутреннего ребенка именно в виде ребенка. Иногда его вообще очень сложно представить. Попробуй сесть расслабленно, сфокусируй свой взгляд на каком-то одном предмете, понаблюдай за своим дыханием и мысленно пригласи прийти к тебе образ твоего внутреннего ребенка. Он может прийти как образ с фотографии, которую ты только что рассматривала, как образ какого-то животного или просто Как ощущение где-то в теле. Просто прими тот образ, который к тебе пришел, так как он часть тебя. Ты чувствуешь теплоту к своей детской части или удивление, растерянность, не знаешь, что с ней или с ним делать. Напиши короткое письмо своему внутреннему ребенку, рассказывая, как ты к нему сейчас относишься, какие чувства испытываешь. Упражнение Рисуем вместе с внутренним ребенком. Для этого упражнения тебе понадобится твоя детская фотография, цветные карандаши и бумага или альбом для рисования. Положи перед собой свою детскую фотографию. Какую фотографию ты выбрала? Сколько тебе на ней лет? Закрой глаза и представь, что внутренний ребенок как будто присутствует рядом с тобой в одной комнате. Возьми карандаш в субдоминантную руку и мысленно спроси своего внутреннего ребенка, что ему хочется изобразить на бумаге. Ответ не обязательно придет в виде слов. Просто возьми карандаш и начни им водить по бумаге. Возможно, из-под карандаша будут выходить различные линии, каракули или связанный рисунок. Это не важно. Когда почувствуешь, что достаточно, мысленно поблагодари своего внутреннего ребёнка за то, что он согласился с тобой порисовать. Упражнение: просмотр фильма Малыш с Брюсом Уиллисом в главной роли. Я очень люблю этот фильм и часто рекомендую посмотреть его своим клиентам. В фильме хорошо показано, как важно в зрелом возрасте понять присутствие в нашей жизни внутреннего ребёнка и то, что помочь ему можем только мы. Если человек будет игнорировать его присутствие, то внутренний ребенок будет появляться в самое неподходящее время и в самых неподходящих для этого местах, чтобы обратить на себя внимание и наконец-то получить то, в чем он так долго нуждался. И как меняется наша жизнь, когда мы наконец признаем его присутствие в нашей жизни. Обсудив впечатление от этого фильма со своим близким человеком или со своим психологом